Я с удовольствием смотрел на графины, пускаемые в вевону мальчишками для ловли пескарей. Наполненные речной водой и в свою очередь окружённые водой, являясь одновременно вместилищем, чьи прозрачные стенки подобны были отвердевшей воде и вмещаемым, погружённым в более обширное вместилище из жидкого и текучего хрусталя, они вызывали образ свежести. более усладительный и более раздражающий, чем тот, что они вызвали бы, если бы стояли на сервированном столе, ибо показывали эту свежесть лишь в её непрерывной текучести между неосязаемой водой, в которой мои руки не могли схватить её, и плотным стеклом, в котором моё нёбо не могло бы ощутить её вкуса. Я всё собирался снова прийти туда с удочкой, Я выпрашивал кусочек хлеба из корзинки, подаваемой к завтраку, катал из него шарики и бросал их в ивону, где они, казалось, обладали способностью приводить воду в состоянии пересыщенного раствора, ибо она тотчас же густела вокруг них и цветными гроздьями хилых головастиков, которые несомненно до тех пор были растворены в ней, невидимы Но совсем готовы подвергнуться кристаллизации. Несколько поодоль течения Вивона засоряется водяными растениями. Сначала они попадаются в одиночку, например, какая-нибудь кувшинка, так несчастливо выросшая посреди водяной струи, что та не давала ей ни минуты покоя. И подобно механически движущемуся парому, цветок приставал к одному берегу лишь для того, чтобы снова отплыть к другому. вечно повторяя свой двойной путь. Увлекаямый к одному из берегов, стебель его распрямлялся, удлинялся, вытягивался, достигал крайнего предела растяжения, затем струя снова подхватывала его, зелёный трос сворачивался и приводил бедное растение к его исходному пункту, могущему быть названным так с тем большим правом, что оно ни секунды не оставалось там. и обречено было снова повторять свое неизменное движение. В каждую из наших прогулок я всегда находил его все в том же беспомощном состоянии, напоминавшем состояние неврастейников в той категории, куда, по мнению дедушки, следовало отнести тетю Леонию. Неврастейников, из года в год, без всякого изменения, являющих нам зрелище странных привычек, от которых, как им кажется, Они вот-вот готовы избавиться, но которым остаются верны до самой смерти. Подхваченные шестернёй своих недугов и маний, тщетно пытаются они вырваться на свободу. Усилия их лишь обеспечивают неуклонное функционирование их странной, раковой и гибельной диететики. Такова была эта водяная лилия, похожая также на одного из тех несчастных, Необыкновенное мучение которых непрестанно повторявшееся в течение вечности привлекло к себе любопытство Данте. И он обстоятельнее расспросил бы его о природе и причинах у самих жертв, если бы Вергилий, ушедший далеко вперёд, не заставлял его поспешно бежать за ним в догонку, как заставляли меня догонять их мои родные. Но дальше течение замедляется. Река проходит по частному владению, доступ в которое был открыт для публики его собственником, большим любителем водяной садовой культуры, насадившим в маленьких прудах, образуемых здесь вивоной, целые сады водяных лилий. Так как берега в этом месте поросли густыми рощами, то тень от деревьев давала воде известную окраску, обыкновенно тёмно-зелёную. Но по временам Когда мы возвращались домой, прояснившимися после грозового полудня вечерами, я видел на поверхности воды чистые и яркие синие тона, почти фиолетовые, похожие на перегородчатые эмали в японском вкусе. Там и сям на воде краснел словно земляника, цветок кувшинки с алым сердцем в кольце белых лепестков. Дальше цветов росло больше, Но они были более бледные и не такие лоснящиеся, более шероховатые в более густых складочках, и случай разбрасывал их в таких изящных узорах, что мне казалось, будто я вижу плывущие по течению, как после меланхолического финала изысканного праздника во вкусе ватто, растрёпанные гирлянды бледных роз.